Бегство. Невнятный шум голосов сливался с рёвом разбушевавшегося понта. Непогода не удержалось и еще с вечера заполнивших дворцовую площадь и прилегающие к ней улицы. Метались огненные языки факелов, выхватывая из мрака встревоженные лица и раздуваемые ветром гиматии. Не спал и дворец. Его окна были освещены и смотрели в ночь, словно глаза какого-то чудовища.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 Сколь долгим окажется его новое отсутствие, и каким будет правление этой второй лаудики. Возвратившись в свои покои, царица отослала слуг. Она открыла ларец с письмами Митридата. А в них она искала разгадку бегства. В первых письмах страсть и нежность меняли друг друга. А потом пошли папирусы, похожие на приказы. «Сделай, позаботься». Последнее письмо было в том же стиле —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 вкладывая в это слово презрительный оттенок. Эллинские торговцы и владельцы кораблей восторженно цокали языками. — О, наш быстроногий Ахил! Кто тебя обгонит? — Я должна считаться с этим сыном ювелира, — с горечью думала царица. — Он, чужеземец, будет стоять за троном и подсказывать мне решение. Обида наполняла все ее существо и, не находя выхода, излилась слезами.